Глава тридцать четвертая. Гости. Инга. Я с беспокойством осматриваю стол, проверяю, ничего не забыла ли, не упустила. Не то чтобы я профи накрывать праздничные столы, но кое-какой опыт имею. Блюдо с блинами, фаршированными сёмгой, мне кажется самым красивым. Ставлю его в центр. На каждый блин кладу немного красной икры. Еще на столе красуются блины с сыром и ветчиной. а также с грибами, салат из свежих овощей и так по мелочи фрукт и нарезка. «Все шикарно, милая», — говорит Жора и добавляет с улыбкой. «Ты тоже шикарна». «Правда?» — на всякий случай переспрашиваю, убирая за ухо прядь волос. «Сегодня я долго корпела не только над блинами, но и над собой, а сделала макияж чуть ярче, чем обычно, надела то самое платье, которое мы с Жорой вместе выбирали для корпоратива». «Честно говоря, я жутко нервничаю». признаюсь ему почему Жора приподнимает левую бровь ну как же вдруг я им не понравлюсь говорю со вздохом брось переживать они простые как пять копеек прямо как я смотрю на Жору и недоумеваю у кого может повернуться язык назвать его простым как пять копеек уж что что а это точно не про него я видела как деловито он общается с подчиненными имела возможность наблюдать, как ловко он решает сложные задачи, которые ежедневно сыплются на него как из рога изобилия. Простотой там и не пахнет, скажу я вам, да и не сможет простой человек управлять такой большой фирмой. Ты всем понравишься, потому что ты обалденная. Вдруг заявляет Джора. При этом так на меня смотрит, что я невольно верю. Немного преободряюсь. В этот момент раздается звук дверного звонка. И мы спешим в прихожую встречать гостей. Их четверо пришли одновременно. Два здоровенных мужчины, один высоченный блондин, почти такой же накаченный, как мой Жора, что очень заметно благодаря облегающему бежевому свитеру. Второй — полная его противоположность: жгучий брюнет с большущим носом и не менее внушительным животом. Зато девушки, которые пришли с ними, похожи как двое из ларца. Высоченные блондинки с такими стройными фигурами, что даже фитоняшки и те обзавидуются. Невольно втягиваю живот, здоровуюсь. Давид. Тут же представляется мне брюнет, а это Слава. Жора указывает на второго гостя. Зарина и Маша представляются девушки. Моя Инга. С этими словами Жора берет меня под руку, при этом забавно поигрывает бровями. И четыре пары глаз тут же пиалятся на меня. Оценивают с ног до головы. Под их взглядами я краснею, чувствую себя чуть ли не экспонатом на выставке. Пухленький такой экспонат, который очень хочет спрятаться от гостей в кладовке или еще где. Главное, чтобы не нашли. В моей душе просыпается гаденькое чувство. Подсознательно так и жду, когда эти фитоняшки или их кавалеры скривят носы и скажут, что-нибудь из разряда мог бы найти кого получше. Но... Ничего такого не происходит. Они мило улыбаются мне, как будто и вправду рады знакомству, и меня немного отпускает. Все вместе идем в гостиную ужинать. Когда рассаживаемся за большим столом, слышу громоподобный голос Жоры. Это все Инга сама приготовила блины от души. Рекомендую всем. Гости мужчины с воодушевлением кладут себе на тарелки всего, да побольше. Видя это, довольно улыбаюсь, примиряюсь, чего бы положить и себе? Тут замечаю, что Зарина смотрит на угощение с недоверием. «Блины без сахара?» Аккуратно интересуется она. «Эти без», киваю. «Есть и сладкие с джемом, но это на десерт». «Ммм, и сладкие будут», – воодушевляется Давид. «Попробую», – машет рукой Зарина и кладет себе на тарелку один несчастный блинчик. «Прямо объестся, бедняга». «Нет, ну серьезно, еле боятся лишних калорий». А я на безуглеводной диете, заявляет Мария. Замираю с вилкой, занесенной над тарелкой с блинчиками, фаршированными сыром и ветчиной. Обращаю внимание на то, как внимательно она на меня смотрит, а потом Мария продолжает: Везет тебе Инга, ешь, что захочешь. При этом смотрит на меня так, будто я совершаю преступление против всего человечества. Питоняшки странные люди. И почему эта устроенная по любым параметрам девушка не может позволить себе слопать блинчик? Мне становится дико неловко сразу за все и за то, сколько я вешу, и за то, что ем. Я тоже на диете. Зачем-то киваю. Со вздохом тяну руку к овощному салату. Это когда-то успела сесть на диету. Мы вчера ночью ели пиццу. Жор раздает меня с потрохами. С сегодняшнего дня. Пыхчу расстроенно и подмечаю изогнутую бровь Маши. Вы ее взгляде четко читается. Видала я таких диетщич. Геворг. Дожидаюсь, пока девушки уйдут на кухню за десертом, поворачиваюсь к друзьям и спрашиваю с важным видом: "Ну как вам моя Инга? Роскошная женщина. Тут же оживает Давид и готовит вкусно. С этими словами он цепляет вилкой блин с сёмгой и с довольной мордой кладет себе на тарелку. Последний забрал зараза. Яркая девушка. Кивает Славик сознанием дела, говоришь твой бухгалтер? На работе познакомились, спрашивает Давид. Надо чаще наведываться в офис. Познакомились в спортзале, отвечаю с довольной ухмылкой. Вообще случайно. Серьезно? Давид приподнимает левую бровь. Неожиданно встретить в спортзале девушку, которая умеет так готовить. Да, мне повезло, соглашаюсь. Инга всерьез занимается спортом, удивляется Слава. Хочет похудеть? Не надо ей худеть. Тут же хмурюсь. Вот и я говорю. Этот ваш спортзал зряшное дело. Тут же встривает Давид и приподнимает указательный палец. Вы хти те там со своими железяками, как будто никаких других дел нет. Вообще-то спорт это прежде всего здоровье. Авторитетно заявляю. Вы носливость, сила. Я для этого ингу тренирую. Вот посмотрите, мы с ней еще в марафоне поучаствуем. Тебе бы тоже не помешало заняться собой. Киваю на брюхо Давида. Он располнил за последний год жутко, а скоро в двери влезать не будет. «Только не говори, что ты до сих пор водишь свою девушку в тот клоповник, где занимаешься сам», — кривит лицо Славик. «Инге там нравится», — сжимая плечами, она сама выбрала этот зал. «Там железо, старье еще поранится», — настаивает Славик. «Лучше приведи ее в мой фитнес-клуб, у нас все элитное, ей сто процентов понравится». Замечание друга неприятно задевает. Меня мой зал полностью устраивает, но мнение Инги я не спрашивал и даже не подумал предложить ей что-то другое. А у Славы действительно новый современный фитнес-клуб, там есть даже бассейн. Отключай жлоба, купи я абонемент, усмехается Славик. Или хочешь, я подарю. Уж как-нибудь справлюсь сам. Смотрю на него с хитрой ухмылкой. На скребу день жат по сусекам. Приводи свою Ингу к моей Машке, она же теперь главный тренер. Меняет тему Славик. Она за пару месяцев ее натаскает. Ну нет, машу рукой со своей женщиной я буду заниматься сам. Действительно, пора возобновить тренировки. Инга ведь хотела заниматься. Предложу ей абонемент в новый зал сегодня же. Мы сидим с гостями еще часа три. Друзья не успокаиваются, пока не съедают все до последнего блина. А мне приятно, что старания Инги не прошли даром. Провожаем гостей вместе. Как тебе вечер? спрашиваю мою царицу хороший кивает она у тебя милые друзья особенно слава а они давно вместе с Машей и Зариной славик со своей уже года два как ссорится мирится такая у них любовь пожимаю плечами а Давид но、ну, там скорее караван из девушек Инга тут же округляет глаза не смотри на меня так тут же говорю я караванов не люблю меня вполне устроит одна царственная особа с зелеными глазами, Ингой зовут. Подмечаю, как она тут же веселеет и решаю на радостной ноте предложить ей, что собирался. «Пойдем, ты сейчас порадуешься», — обещаю ей. Отвожу в кабинет, открываю ноутбук и показываю ей сайт фитнес-клуба, которым владеет Славик. «Смотри, как тут шикарно, провожу онлайн-экскурсию, тренажер и бассейн, отведу тебя туда завтра». Будем возобновлять тренировки, ты как хочешь. Инга снова округляет глаза, кивает и вроде рада, а вроде бы и нет. Понять не могу, с чего вдруг ее выражение лица сделалось нечитаемым. Я как-то привык считывать все ее эмоции на раз, а тут не выходит. Ты устала, хорошая моя. Пойдем в кроватку. Тяну ее в спальню. Есть у меня парочка проверенных способов поднять ей настроение.